Ослик перестарался. И ой! И ой! Ослик, милый, что с тобой? Не хочу носить корзину, она давит мне на спину. Привели страдальца в сад. Не упрямся, говорят. Прояви в работе рвенье и получишь угощение. Ослик вовсе не ленился. Из поклажи вскачь пустился. жалко ослика до слез груз бедняжка не донес